Помнит ли господин Литвинов басню про конференцию разоружения зверей? Когда они собрались, лев внимательно посмотрел на орла и сказал «Нужно запретить когти». Тигр взглянул на слона и заявил «Нужно обрубить бивни». Слон, посмотрев на тигра, предложил вырвать клыки. И так по очереди каждое животное предлагало запретить то, чем не обладало пока, наконец, не поднялся медведь и не произнес с медоточивой разумностью, «Друзья, давайте запретим все, все, кроме всеобщих объятий». Но ассамблея дружно аплодировала Хрущеву. «Ни один христианин не мог выдвинуть лучшего плана, чем этот», заявил глава англиканской церкви архиепископ кентерберийский Джерри Фишер. Что ж, расчет Хрущева оказался точным. В обстановке, которая складывалась в мире к концу 50-х годов, мало кто мог бы решиться открыто выступить против самой идеи всеобщего и полного разоружения. Американским, да и другим западным представителям в ООН пришлось скрепя сердце, сделать вид, что они тоже одобряют эту идею. Делегация США даже стала соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой указывалось, вопрос о всеобщем и полном разоружении является самым важным вопросом, который стоит перед миром в настоящее время. Много шума наделал тогда Хрущев своим выступлением. Все это было красочно описано. Вот только одна маленькая деталь выпала. Где, когда и при каких обстоятельствах появилась у него эта гениальная идея? Неизвестно. В аналах ЦК или Министерства обороны ответа на эти вопросы не найти. Да и серьезной проработки, когда просчитываются цифры, делаются выкладки, рассматриваются варианты, Ничего этого не было. Все обстояло куда проще. Идея эта родилась в комнате номер 1001 в медиа на Смоленской площади, где находилась референтура по разоружению. Разоружение пользовалось особым расположением Громыка. И не только потому, что тут была та самая ниша, где он мог раскрыть свой талант как дипломат, но и потому, что тут, Ему представлялась возможность еще и отличиться перед Хрущевым инициативностью и нестандартным подходом. Наступившая в стране оттепель требовала стряхнуть оковы льда из внешней политики. Хрущев искал новые широкие подходы к международным проблемам, особенно к тем, которые дали бы ему доступ к высокой трибуне, для пропаганды обновленного социализма. На эту трибуну Хрущев хотел зайти под знаменем борьбы за мир и разоружение. Но вот беда, кинулись искать эту программу, а ее нет и в помине. Хуже того, ни в ЦК, ни в МИДе, ни в других высоких учреждениях не оказалось даже специалистов, которые бы серьезно занимались разработкой проблемы разоружения. Вся сталинская программа разоружения занимала две трети странички, а наблюдали за ее осуществлением один от силы два дипломата пенсионного возраста, которые для активной дипломатической работы уже не годились. Громыко решил срочно поправить дело. По его указанию, Наскоро отобрали два выпуска аспирантуры МГИМО, 1956 и 1957 годов. И при отделе международных организаций была торжественно создана референтура по разоружению. Она сплошь состояла из молодых и только начальником у них был второй секретарь Юлий Воронцов. Он казался им тогда ужасно старым и консервативным. Очень скоро... Они стали вызывающе называть себя славной референтурой, Глориус референтуры Для них это был знак качества. Что ж, они были молоды и безрассудны, влюблены в проблему разоружения и преданы ей.